Глава 17. Это Н. Она безумно хочет с вами встретиться. Вторая мировая война. Доктор Зюс и ДДТ. В декабре 1941 года японцы атаковали Пёрл-Харбор. В результате этого более 16 миллионов американцев приняли на себя тяготы войны и были брошены в бой против стран оси и смертельно опасных комаров. Печально известный день кинул Соединенные Штаты в омут тотальной войны и запустил сеть важнейших событий, которые изменили схему мирового устройства и движущие силы нового, сложного мирового порядка. Изменилось и место комаров в этом порядке. Комары оказались неразрывно связанными с историческими международными событиями. Судьба человечества решалась под пулями на залитых кровью полях сражений самой грандиозной войны в истории человечества. Для комаров это время тоже стало очень опасным и даже угрожающим самому их существованию. В начале Второй мировой войны заболеваемость малярии в Соединенных Штатах была самой низкой в истории. По данным Департамента по контролю за малярией в местах ведения боевых действий, после войны этот департамент превратился в центр по контролю и предотвращению заболеваний. Война продолжалась, и ситуация менялась на глазах. Борьба с комарами наравне с борьбой с реальным противником имела важнейшее значение для победы на всех фронтах. Вторая мировая война стала водоразделом для развития науки, медицины, технологий и военной промышленности. А кроме того, она способствовала модернизации и развитию оружия и боеприпасов для борьбы с комарами. Во время войны и последующего мира Холодной войны появились эффективные синтетические лекарства от малярии, атабрин и хлоракин а также массовый и очень недорогой химикат ДДТ, уничтожающий комаров и переносимые ими болезни раз и навсегда. Примечание. ДДТ – дихлородифенилтрихлорэтан. Впервые в истории люди получили преимущество в своей вечной войне с комарами. После недавних открытий Росса, Грасси, Финли, Рида и других ученых в области болезней, переносимых комарами, правительство и военные смогли эффективнее бороться с комарами, контролировать заражение и лечить эти болезни. Все это ярко проявилось во время Первой и особенно во время Второй мировой войны. Когда стало ясно, что переносчиками малярии, желтой лихорадки и других опасных и даже смертельных болезней являются комары, люди наконец-то научились бороться с ними научными методами. Однако на изучение, развитие и экспериментальные испытания новаторских средств борьбы с комарами потребовалось время. Мощный толчок исследованиям дала атака японцев на американскую военную базу Перл-Харбор. Японцы разбудили спящего американского гиганта. Американский военно-промышленный джагернаут придавал огромное значение исследованиям комаров и считал их уничтожение жизненно важным для победы в войне фактором. Хинин уступил место более эффективным синтетическим лекарствам от малярии, таким как Атабрин и хлорохин. В 1939 году было изобретено чудесное средство борьбы с комарами – инсектицид ДДТ. Но были и более зловещие последствия научного прорыва. Комары стали частью нашего военного арсенала, его биологическим агентом. Комары и переносимые ими болезни послужили предметом леденящих кровь-экспериментов, биологическим оружием, которое применяли обе стороны конфликта. Люди научились направлять деструктивную силу комаров в борьбе со своими противниками на пантийских болотах в районе ансо нацисты использовали малярийных комаров в качестве надежного биологического оружия против войск союзников продвигавшихся к риму несмотря на то что наука поняла роль комаров придумала синтетические лекарства и настоящую панацею инсектицид ддт сдаваться насекомые не собирались и продолжали кровавую жатву Комары раскрыли свою тайну, но в период между началом Первой мировой войны в 1914 году до безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне в 1945 году комары все так же терзали и убивали миллионы солдат и гражданских лиц на планете. Но во время Второй мировой войны американские исследователи и солдаты, работавшие над совершенно секретным малярийным проектом, сумели наконец-то разгадать загадочный код малярии, используя химическую формулу ДДТ. На горизонте забрежила надежда. В отличие от Второй мировой войны, во время Первой мировой войны комары, которые всегда с готовностью и энтузиазмом принимали участие в вооруженных конфликтах, оказались отстраненными от мест основных сражений. На Западном фронте комары держались в тени. Европейские театры военных действий располагались слишком далеко на севере, чтобы комары могли развернуться в полную силу но они частенько навещали менее значительные войсковые соединения, ведущие войну в Африке, на Балканах и Ближнем Востоке. Но влияние комаров было весьма ограниченным и не влияло на глобальный ход войны или ее результаты. Примечание. На Македонском фронте в Салониках британцы и французы, сражавшиеся с болгарами, сильно страдали от малярии. «Жаль, но вся моя армия находится в госпиталях с малярией», отвечал французский командир, получивший приказ перейти в наступление в октябре 1915 года. Невозможно что-то сделать, не имея ничего. Около 50% французской 120-тысячной армии слегло с малярией. В 160-тысячной британской армии было отмечено 163 тысячи случаев обращения к врачам с малярией. Более одного случая на каждого солдата. Военный корреспондент так описывал британских солдат. Вялые, анемичные, несчастные, болезненные солдаты, для которых сама жизнь стала тяжким грузом, а сами они тяжким грузом для армии. Когда в сентябре 1918 года болгары наконец сдались, армия союзников потеряла на этом фронте 2 миллиона дней службы из-за малярии. Аналогичная ситуация сложилась в Восточном Средиземноморье. Британская армия под командованием генерала Эдмунда Алленби продвигалась по Леванту на север, из Египта через Палестину в Сирию. Армия также страдала от малярии, но не так сильно, поскольку Аленби предусмотрительно запасся хинином и москитными сетками. Кроме того, армия шла по более возвышенной местности, чем на Балканах. Среди 2,5 миллионов британцев, служивших в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в галиполе и на юге Кавказа, было отмечено лишь 110 тысяч случаев малярии. А вот испытывавших проблемы со снабжением и голодавших турок-османов, болезнь преследовала активнее. В турецкой армии было отмечено 460 тысяч случаев заражения. В Первой мировой войне с 1914 по 1919 год участвовало более 65 миллионов человек. Около 10 миллионов было убито, еще 25 миллионов ранено. Примечание. Потери среди гражданских лиц, точно не зафиксированы и остаются предметом споров. Но в целом можно сказать, что они составляли от 7 до 10 миллионов человек. По разным оценкам, около полутора миллионов солдат страдали болезнями, переносимыми комарами. Среди них был и мой юный прадед Уильям Вайнгард. В отличие от 95 тысяч других, ему, к счастью, удалось выжить. Учитывая огромное количество сражавшихся и погибших, Эта статистика кажется весьма скромной. На болезни, переносимые комарами, приходится менее одного процента всех военных смертей, совсем не то, что прежде. Одинокие комары оказались в изоляции на ничейной земле и не могли повлиять на итог великой войны за цивилизацию. Исход войны решался без их участия. Война на уничтожение велась в холодных окопах Западного фронта, зигзагами протянувшихся от швейцарских Альп до бельгийского побережья Северного моря и в меньшей степени на восточном фронте до русской революции 1917 года и последующей гражданской войны. А вот после заключения обманного мира в Версале болезнь оказалась гораздо более опасной и смертельной, чем во время самой войны. Пребывание в холодных, грязных окопах и центрах репатриации, где скапливались солдаты перед возвращением в свои дома в самых разных уголках света, вызвало эпидемию гриппа 1918-19 годов. Эпидемия поразила более 500 миллионов человек и убила от 75 до 100 миллионов, то есть в 5 раз больше, чем сама мировая война, ее породившая. Примечание. Ученые до сих пор спорят о том, где был первый заболевший испанкой. Совершенно ясно, что это произошло не в Испании. Называются Бостон, Канзас, Франция, Австрия и даже Китай. Наиболее вероятной точкой кажется Бостон. Грипп был не единственной болезнью, которую распространяли вернувшиеся домой ветераны, хотя в нашей коллективной памяти эта эпидемия затмила все остальные. Вспышки малярии случались в Австралии, Британии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Италии, России и Соединенных Штатах. В межвоенные годы комары наверстывали упущенное, вызывая новые эпидемии. Несмотря на понимание того, что именно они являются переносчиками малярии, желтой лихорадки, филериоза и лихорадки Денге, бороться с ними даже в богатых западных странах было крайне тяжело. В среднем в 20-е годы 20 -го века в мире ежегодно заболевали малярией 800 миллионов человек, а ежегодная смертность составляла от 3,5 до 4 миллионов. В Соединенных Штатах в этот период малярией заболели 1,2 миллиона человек. Уже в следующем десятилетии этот показатель снизился до 600 тысяч, а смертность составила 50 тысяч человек. Американский юг терзала лихорадка Денге. В 1922 году ею заболело 600 тысяч жителей Техаса, в том числе 30 тысяч в одном лишь Галлистоне. Случайный свидетель эпидемии говорил, что попытки избавиться от болезней, переносимых комарами, также бессмысленны, как попытка однорукого вычерпать великие озера чайной ложкой. В 30-е годы болезни, переносимые комарами, стоили Соединенным Штатам 500 миллионов долларов ежегодно, хотя в начале века этот показатель составлял 100 миллионов. После наводнения на реке Янзы в Китае в 1932 году малярия поразила 60% населения пострадавших регионов, причем умерло более трехсот тысяч человек. В следующие пять лет малярия скосила от 40 до 50 миллионов китайцев. Комары буквально пожирали только что созданный Советский Союз терзаемый революцией и гражданской войной. В результате большевистской революции 1917 года Россия вышла из войны, нарушив баланс сил на Восточном фронте. Начавшаяся затем гражданская война привела к гибели значительной части населения, разрушением и полному прекращению работы служб здравоохранения на территории бывшей Российской империи Романовых. Гражданская война закончилась в 1923 году. За это время в России произошла настоящая экологическая катастрофа – наводнение, голод, болезни. По разным оценкам, гражданская война унесла жизни 12 миллионов русских. Хотя триумфальная победа Красной армии Ленина, Троцкого и Сталина представила Советский Союз и коммунизм достойным соперником западным демократиям в политическом, военном и экономическом отношении, это историческое событие сопровождалось колоссальными лишениями и вспышками болезней на территории России. Пока Ленин безжалостно укреплял свою власть, малярия вивекс и фалципорум сопровождала и голодомор, и катастрофическую эпидемию тифа. Малярия прокатилась по всей территории Советского Союза, захватив даже такие северные районы, как порт Архангельск, расположенный всего в 125 милях южнее Северного полярного круга на одной широте с Фербенксом, Аляска. Арктическая эпидемия 1922 23 годов показала, что в условиях идеального шторма температуры, торговли, гражданской войны, подходящих комаров и теплокровного населения, пригодного для развития плазмодия, малярия не знает границ и территориальных ограничений. По некоторым оценкам, эта странная и сильнейшая вспышка полярной малярии охватила 30 тысяч человек и убила 9 тысяч. Как пишет историк Джеймс Уэбб, в 1922-23 годах случилась сильнейшая эпидемия малярии в современной Европе. Сильнее всего пострадали районы в бассейне Волге, Юг России, республики Средней Азии и Кавказ, где заболеваемость колебалась от 50 до 100%. В одном лишь 1923 году в Советском Союзе было отмечено 18 миллионов случаев заболевания малярией, при этом умерло 600 тысяч человек. Эпидемия ТИФа, переносчиками которого были блохи, разразилась в 1920-22 годах. ТИФ поразил 30 миллионов человек, убил 3 миллиона русских и постепенно сошел на нет в 1923 году, в том самом, когда в Германии был разработан пестицид на основе цианида – циклон-Б. Примечание. Циклон-Б был изобретен и использовался в качестве инсектицида, но получил зловещую известность в годы Второй мировой войны, когда нацисты использовали его для массового убийства евреев и заключенных концлагерей. Вспышка малярии в Советском Союзе вновь произошла в 1934 году, когда заболевших было около 10 миллионов. Учитывая тревожный всплеск болезней, переносимых комарами в межвоенные годы, научные исследования и программы истребления комаров приобрели особое значение. Когда стихли последние раскаты Первой мировой войны, началась новая война – война с врагом всего человечества – комаром. В ходе научной борьбы с болезнями, переносимыми комарами и самими комарами в 1917 году произошел довольно странный прорыв. Австрийский психиатр, Юлиус Вагнер Яурак искал методы лечения нейросифилиса. Ему пришла в голову идея вводить пациентам не смертельную, но довольно серьезную дозу малярийного плазмодия для лечения сифилиса на поздней стадии. И это сработало. При приступах малярийной лихорадки температура тела поднималась до 42 градусов и убивала чувствительных к температуре бактерий. Пациенты горели в жару но малярия избавляла их от мучительной смерти от сифилиса. Я полагаю, что это было меньше из двух зол. Теперь комары стали одновременно и убийцами, и спасителями. Хотя Яурек писал, что малярийная терапия все же остается малярией. Его методы получили известность и стали довольно популярными. В 1922 году малярийная терапия применялась в лечении сифилиса в разных странах, в том числе и в США. В 1927 году Вагнер Яурак получил Нобелевскую премию за безумную, но новаторскую идею. К этому году в американских клиниках уже сформировался лист ожидания малярийной терапии, которая считалась чуть ли не панацеей. К счастью, через год Александр Флеминг изобрел антибиотик пенициллин, который снова изменил мир. После появления пенициллина потребность в малярийном антидоте Вагнера Яурека исчезла. Теперь от сифилиса и других бактериальных инфекций можно было лечиться, не заражаясь малярией. Массовое производство пенициллина началось в 1940 году. А для борьбы с самым опасным врагом человека в межвоенные годы применялись менее инвазивные методы. Плантации хинного дерева теперь появлялись не только в Южной Америке, Мексике и Голландской Индонезии, но и в других частях света. Небольшие рощицы хинных деревьев со временем высадили в британской Индии и на Шри-Ланке, а также на американских территориях, на Филиппинах, Пуэрто-Рико, Вирджинских и Гавайских островах. Советы по контролю за комарами появились в Соединенных Штатах и других зараженных комарами странах и колониях. В 1924 году Лига Наций, предшественник Организации Объединенных Наций, создала малярийную комиссию в рамках Международной организации здравоохранения. Фонд Рокфеллера. Основанный в 1913 году американским нефтяным магнатом Джоном Рокфеллером, стал революционной моделью благотворительности, которую в будущем повторили многие организации, в том числе и фонд Гейтса. К 1950 году фонд Рокфеллера выделил 100 миллионов долларов на борьбу с комарами и исследованиями в области лечения малярии и желтой лихорадки, а также на ряд других медицинских проектов. Это было сделано под ирризм. Способствование благополучию человечества во всем мире. Самая широкая и успешная кампания по борьбе с комарами в межвоенные годы была проведена Бенито Муссолини на печально известных понтийских болотах. Итальянский диктатор сделал задачу уничтожения малярии посредством осушения понтийских болот своим главным приоритетом. Этот проект помог бы национал фашистской партии завоевать сердца и умы населения и развить сельское хозяйство в заброшенном регионе. Великие войны вышли на борьбу с комарами, а второй итальянский ренессанс Муссолини стал известен во всем мире. Программа рекультивации земель началась в 1929 году. В те годы продолжительность жизни фермера в малярийных регионах Италии составляла всего 22,5 года. Обследование региона Понтийских болот показало, что постоянных поселений здесь нет, А в ветхих хижинах, крытых соломой, живет всего 1637 вялых и пораженных лихорадкой крестьян. В документах также говорилось, что 80% из тех, кто проведет на болотах хотя бы день, заболевает малярией. На первом этапе болото предстояло осушить и построить дамбы. Битва за болото, как называли этот проект фашистской партии, требовала значительных трудовых ресурсов, и работы эти были отнюдь не добровольными. В 1933 году на пантийских болотах работало 125 тысяч человек, по большей части расово неполноценные итальянцы. Более двух тысяч из них подвергались также медицинским опытом, связанным с малярией. На втором этапе были возведены каменные дома и создана инфраструктура. Земля была распределена между насильственно переселенными фермерами. Третий этап включал в себя меры по борьбе с комарами: сетки на окнах улучшение санитарных условий и системы здравоохранения, создание стратегических запасов хинина и распределение его среди населения. Начиная с 1930 года, больные, малярии и рабочие расчищали территории, высаживали сосны, было посажено более миллиона деревьев и строили насосные станции на колоссальной шахматной доске новых каналов и дамб. Общая протяженность каналов составила 10 300 миль канал Муссолини выходил к Теренскому морю близ Ансо. Этот грандиозный проект стал пропагандистским крестовым походом Муссолини. Он любил позировать фотографом с обнаженным торсом и заступом или серпом в руках или на своем красном мотоцикле. Обычно на таких фотографиях и в кинороликах его окружали болезненные, но улыбающиеся рабочие или любители пикников. С 1932 по 1939 год в этом регионе были построены пять образцовых городов, в том числе Латина, амприлия и Помеция, а также 18 сельских поселений-спутников. Даже если забыть о рекламных целях Муссолини, его программа уничтожения комаров и рекультивации земель, одна из первых в своем роде, увенчалась грандиозным успехом. С 1932 по 1939 год, заболеваемость малярии в этом регионе упала на 99,8%. Но в течение нескольких недель 1944 года нацисты, объявив биологическую войну союзникам, систематически пытались уничтожать эти достижения. Как мы видим, в межвоенные годы исследования комаров велись очень интенсивно. Победа была достигнута благодаря секретной американской программе, сходной с ядерным Манхэттенским проектом. В ходе этой программы использовались синтетические противомалярийные лекарства и инсектицид ДДТ. Впервые ДДТ был синтезирован еще в 1874 году германскими и австрийскими химиками, но лишь в 1939 году швейцарский ученый Пауль Герман Мюллер выявил его инсектицидные свойства, за что в 1948 году получил Нобелевскую премию. За открытие высокой эффективности ДДТ как контактного отравляющего вещества против некоторых членистоногих. Мюллер работал с органическими растительными красителями и дубильными веществами. Он любил бывать на природе, его увлекала флора и фауна природного мира, и фрукты. Он вел эксперименты с различными химикатами, используемыми для защиты растений. Наблюдая за насекомыми и изучая их, Мюллер понял, что они поглощают химикаты не так, как человек и другие животные. К экспериментам его подтолкнули события 1935 года, когда в Швейцарии хронически не хватало продуктов. Это было связано с заражением урожая насекомыми и сильнейшей эпидемией ТИФа в России, о которой мы уже говорили. ТИФ распространился даже по Восточной Европе. При исполненной решимости спасти жизни, защитить фермы и сохранить свои драгоценные плодовые деревья, Мюллер поставил перед собой задачу синтезировать идеальный контактный инсектицид. Такой, который оказывал бы быстрое и мощное токсичное воздействие на максимальное количество видов насекомых, не причиняя вреда растениям и теплокровным животным. Через 4 года бесплодных лабораторных экспериментов с 349 оказавшимися бесполезными химикатами он решил испытать 350 -й. Этим химикатом оказался ДДТ. После успешных опытов на домашних мухах, колорадских жуках и других насекомых Мюллер сделал вывод о том, что ДДТ убивает блох, вшей, клещей, москитов, комаров и множество других насекомых, причем с поразительной эффективностью. Истребление насекомых вело к исчезновению таких опасных болезней, как ТИФ, трипаносомоз, чума, лишманиоз, малярия, желтая лихорадка и других. ДДТ быстро связывал белки и плазму натриевых каналов и нейротрансмиттеров, разрушая нервную систему насекомых, что приводило к спазмам, судорогам и смерти. В сентябре 1939 года, когда Германия и Советский Союз разделили между собой Польшу по пакту Молотова-Риббентропа и развязали Вторую мировую войну, Мюллер работал в лаборатории Гайги АГ, ныне фармацевтический гигант Навартис, в Базеле, Швейцария. С этого времени началась химическая эпоха ДДТ. Несмотря на германское происхождение ДДТ, Гитлер запретил его использование в Германии. Личный врач Гитлера считал это вещество бесполезным и опасным для здоровья граждан Рейха. Применено оно было лишь в незначительных масштабах в 1944 году. А вот в Соединенных Штатах массовое производство развернулось уже в 1942 году в рамках колоссального малярийного проекта, окруженного такой же атмосферой секретности, как и ядерный Манхэттенский проект. Так в арсенале союзников появились атомные бомбы и канистры с ДДТ. В мае 1942 года Американское военное министерство создало армейскую школу маляриологии, где стали готовить специалистов по борьбе с комарами. Подразделения по борьбе с малярией подчинялись только что созданному военному дивизиону тропической медицины. Вооружившись волшебными палочками распылителей ДДТ, эти необычные солдаты вступили в войну на стороне союзников в начале 1943 года. Их цель заключалась в том, чтобы рассеять и окончательно истребить комаров. Хотя ДДТ был направлен на истребление комаров, с самой малярией этот химикат не боролся. В начале войны малярию лечили исключительно хинином. Дополнительным катализатором появления малярийного проекта стало то, что основные плантации хинного дерева и запаса хинина оказались в руках японцев. Стремительное наступление японцев в Тихоокеанском регионе в начале 1942 года позволило им захватить голландскую Ост-Индию и 90% мирового производства хинина. Хинин, нефть, резина и олово были жизненно важны для японского военного планирования. Большие поставки стратегических материалов получала и Германия. Для союзников же отсутствие хинина порождало серьезные проблемы, имевшие значительные военные последствия. Поскольку из Индии, Южной Америки и заморских американских территорий хинина поступало слишком мало, пришлось искать искусственные альтернативы. В рамках малярийного проекта американские химики начали действовать. Так начались поиски синтетического заменителя коры хинного дерева. Ученые испытали более 14 тысяч химикатов, в том числе производные мифлокина и маларона, которые были отвергнуты до 1957 года, когда впервые проявилась устойчивость к хлорохинам. В книге "Война и болезнь" Лео Слейтер описывал свои биомедицинские исследования в области лечения малярии. В 1942 и 1943 годах в противомалярийной программе были выделены три основных научных и клинических приоритета: синтезирование новых соединений, Изучение действия атабрина и разработка хлоракина. Вслед за разработкой атабрина в качестве лекарства, превосходящего по своим свойствам хинин, настала очередь хлоракина. Это средство сулило новые перспективы, но клинические испытания его прошли уже после окончания военных действий. В 1943 году производство атабрина достигло 1,8 миллиарда таблетированных доз, а в 1944 году. Два с половиной миллиарда. Примечание. Атабрин выпускался также под названием Мепокрин и Кинокрин. Несмотря на то, что всем солдатам армии союзников были сделаны прививки от желтой лихорадки, командиры не могли гарантировать, что солдаты будут принимать таблетки атабрина. Учитывая побочные действия лекарства, истинные и мнимые, многие от него отказывались. Лекарство было горьким, от него желтела кожа и белки глаз а моча обесцвечивалась. Оно вызывало головные и мышечные боли, а иногда рвоту, диарею и психоз. Примечание. Недавно стало известно, что у военных, принимавших в частности мифлокин, возникали постоянные психозы. Я сам принимал это противомалярийное средство в 2004 году, и оно вызывало у меня странные психоделические сны. Но Атабрин не вел компотенции и бесплодию, хотя такие слухи ходили и быстро были подхвачены германской и японской пропагандой, чтобы подорвать моральный дух союзников и их боеспособность. Противник рассчитывал, что, отказываясь от Атабрина, солдаты армии союзников будут заболевать малярией так же легко, как они выменивали сигареты, жевательную резинку, шоколадки и открытки с изображениями Риты Хейворд, Бетти Грейбл и Джейн Рассел. Примечание. Во время войны компания «Хершес» выпустила 3 миллиарда тропических шоколадных батончиков. К 1945 году фабрика выпускала 24 миллиона шоколадок в неделю. Москитные сетки были обязательным элементом обмундирования. Однако один солдат так сформулировал их истинную ценность. Он вспоминал, что у солдат не было ни времени, ни сил думать о москитных сетках и перчатках. Некоторые солдаты сознательно отказывались защищаться от малярии, чтобы отправиться в госпиталь. Командиры называли это явление малярийным дезертирством. Доказать подобное было очень трудно, следовательно, и наказание такие дезертиры не несли. Бдительные дежурные офицеры раздавали таблетки от Абрина во время утренней поверки, а потом заставляли солдат мочиться публично, чтобы доказать, что они подчинились приказу. И все же для солдат всех национальностей, сражавшихся в Тихоокеанском театре военных действий, малярии, по словам одного из участников боев, Была неизбежна и являлась обычной частью военной жизни. Даже ДДТ и Атабрин не смогли существенно снизить заболеваемость болезнями, переносимыми комарами. Этот показатель оставался шокирующе высоким. Можно только предполагать, каким он был бы без этих научных достижений. Во время войны в американской армии было зафиксировано 725 тысяч случаев болезней, переносимых комарами, в том числе около 575 тысяч случаев малярии. 122 тысячи случаев лихорадки Денге и 14 тысяч филериоза. Общее количество дней болезни составило 3,3 миллиона. 60% американцев, проходивших службу в Тихоокеанском регионе, хотя бы раз переболели малярией. Малярией страдали лейтенант флота Джон Кеннеди, военный корреспондент Эрни Пайл и рядовой Чарльз Скуль. В августе 1943 года во время высадки союзников на Сицилии Куль был одним из двух солдат, которых разъяренный генерал Джордж Паттон обвинил в трусости. Они якобы имитировали усталость от боя или шок обстрела, но у Куля была температура 41 градус, и впоследствии у него диагностировали малярию. Данные по армиям стран Оси в отношении статистики болезней, переносимых комарами, разнятся. Впрочем. Скорее всего, они сравнимы с заболеваемостью в армиях союзников или немного выше. Солдаты армий союзников, особенно в Тихоокеанском театре боевых действий, страдали от болезней, переносимых комарами. Суровый генерал Дуглас Макартур, командовавший американской армией на Дальнем Востоке, заявлял: «Это будет долгая война, если на каждый дивизион, который сражается с врагом, приходится второй, лежащий в госпитале с малярией, и третий, состоящий из выздоравливающих от этой ужасной болезни. Ковровые бомбардировки крохотных вулканических атоллов во время боевых действий в Тихом океане увеличивали территории размножения комаров, и численность насекомых резко возрастала. Первый американский дивизион морской пехоты малярией поразила в 1942 году во время сражения за Гуадалканал. канал В этот период в американской армии было отмечено 60 тысяч случаев малярии. После эвакуации японцев в 1943 году стало очевидно, что японцы страдали от малярии не меньше. Около 80% австралийцев и новозеландцев на Папуа-Новой Гвинеи заболели малярией. Боеспособность японских войск на Сайпане была серьезно подорвана малярией во время американского вторжения летом 1944 года. На Батаане комары выступили на стороне японцев и превратили американских защитников и их филиппинских союзников в скелеты, которые тысячами маршировали навстречу смерти в концлагерях, где многих ожидала та же судьба. Ковровые опрыскивания ДДТ в Тихом океане и в Италии начались в 1943 году под руководством маляриолога Пола Рассела, которого всячески поддерживал генерал Макартур. Во время первой встречи генерал откровенно сказал Расселу «Доктор, у меня серьезные проблемы с малярией». Рассел, который всего три дня назад прибыл из Штатов, не знал, что МакАртур вызвал его лично. Он отправил депешу генералу Джорджу Маршалу «Найдите доктора Рассела и пришлите ко мне». А ведь в свое время на Новой Гвинее командир пехотного подразделения заявил Расселу «Если вы собираетесь играть с комарами, то возвращайтесь в Вашингтон» и не морочьте мне голову. Мне нужно готовиться к боям с японцами». Когда Рассел рассказал об этом МакАртуру, офицера ожидало серьезное наказание. Малярийные подразделения появились на территориях генерала МакАртура в марте 1943 года. Они распыляли ДДТ, обрабатывали места размножения комаров, пичкали солдат отабрином и раздавали рекламные материалы. Солдаты шутили, что стоит пролить на землю воду или плюнуть, Как через секунду из воздуха появляется распылитель и всасывает воду или опрыскивает ее химикатами. Охотники на комаров распылили около 12 миллионов галлонов керосина в местах размножения насекомых в Тихоокеанском регионе. Примерно столько же нефти вылилось во время печально известной катастрофы Эксон Вальдес на Аляске в 1989 году. К концу 1944 года более 4000 охотников за комарами действовали в двух лагерях, более чем в 900 горячих точках. Производство ДДТ нарастало. Если в 1943 году в Америке производилось 153 тысячи фунтов ДДТ, то в 1945 году этот показатель возрос до 36 миллионов. Наконец-то мы нашли эффективное оружие против комаров. ДДТ истреблял комаров, а тем временем в рамках малярийного проекта В войсках велась просветительная работа. В Тихом океане и в других пораженных малярии местах боевых действий работу комариных бригад поддерживала пропаганда. В 1943 году Уолт Дисней выпустил пропагандистский фильм «Крылатое бедствие», где появлялись «Белоснежка» и «Семь гномов». Этот мультфильм пользовался огромной популярностью у солдат. Не меньшей популярностью пользовалась и книжка «Это Н» она страшно хочет с тобой познакомиться. Гиперсексуализированный текст написал и проиллюстрировал никто иной, как доктор Зюс. Его пикантная комариха представала в виде соблазнительницы, местной проститутки, которая только о том и мечтает, чтобы добраться до крови наивных, не защитивших себя солдат. Эн всегда рядом, ее полное имя – Комар Анофилес, и ее работа – распространять малярию. Она трудится без устали и отлично знает свое дело. Энн выходит на работу по ночам, в любое время с заката до рассвета. Вот ведь любительница вечеринок. Она всегда готова выпить, но ей не нужны виски, джин, пиво или кола с ромом. Она пьет кровь. н всегда ищет выпивку и готова присосаться к простаку, который не позаботился о том, чтобы защитить себя. Во время войны капитан Теодор Зюс Гайзл, наш любимый доктор Зюс, Сделал для армейской пропагандистской службы множество плакатов, буклетов и образовательных фильмов об опасностях Н. Примечание. Гайзел также рисовал изображения в своем характерном стиле для рекламы инсектицида Флит на основе ДДТ. Подпись гласила: Быстрее Генри, это Флит. Кроме того, он был автором плакатов для компаний Эсо и Стандарт Ойл. Конечно, Камириха вряд ли могла соперничать с Ритой, Бетти или Джейн но она частенько появлялась в работах Зюса военного времени. Она играла главную роль в трех просветительских военных мультфильмах «Рядовой Снафу», имевших явный сексуальный подтекст. Примечание. Снафу – Сокращение от английского. Situation normal. All fucked up. Ситуация под контролем. Все пошло к чертовой матери. В популярных мультфильмах студии Warner Brothers звучала музыка из Looney Tunes, и знакомые голоса Бакс Бани, дафи Дака и Порки Пига. Сотни мультфильмов, буклетов и плакатов объясняли опасность комаров и малярии. Все они во время войны делались по заказу пропагандистской службы. Чтобы привлечь внимание изголодавшихся по женщинам солдат, многие, как доктор Зюс, использовали сексуальные образы. Полуобнаженная красавица-блондинка красовалась на огромном билборде на Новой Гвинеи, а под ней располагалась надпись не забудь принять Атабрин. Такие же плакаты с такими же красавицами и аналогичными подписями встречали солдат в Тихом океане, в Италии и на Ближнем Востоке. На других плакатах комаров изображали в виде чернозубых и узкоглазых японцев в круглых очках. Генерал МакАртур оценил эффект антималярийной пропаганды и работы бригад Рассела, усердно поливавших все вокруг ДДТ. Заболеваемость малярией снизилась, и болезнь перестала подрывать боеспособность армии. Макартура не так волновала победа над японцами, вспоминал Рассел, сколько неспособность победить комаров Анофилес». Как и его американский коллега Дуглас Макартур, фельдмаршал сэр Уильям Слим, который командовал британскими войсками, сражавшимися с японцами в Бирме, тоже переживал из-за малярии. На каждого эвакуированного раненого У нас приходится 120 эвакуированных больных. Слим не знал, что в ходе жестокой кампании в Бирме его армия имела преимущество перед японцами. Война велась под проливными муссонными дождями в густых джунглях, где малярия свирепствовала беспрепятственно. Заболеваемость среди японцев достигала 90 процентов, тогда как у британцев она составляла всего лишь 80 процентов. От малярии страдал и истерзанный войной Китай и японские оккупанты. Во время войны каждый год отмечалось 30 миллионов случаев заражения малярией. В Северной Африке и Италии комары были непостоянными союзниками. В песках пустыни от Марокко и Туниса до Ливии и Египта заболеваемость малярией в германской и итальянской армиях была вдвое выше, чем в армиях союзников, пока на Сицилии положение не выровнялось. Во время итальянской кампании на материке Немцы занимали оборонительные высоты, поэтому малярия и тиф, переносимый блохами, в большей степени поражала армию союзников, особенно в районе Солерно-Неаполя, Ансо и в северной части рек Арно и По. Но союзников сопровождали бригады, распылявшие ДДТ, поэтому заболеваемость малярией и тифом постепенно сократилась и среди солдат, и среди жителей итальянского полуострова. Основным фактором успешного выполнения программы контроля распространения ТИФа заявлял полковник Чарльз Уиллер. Было использование блохоубийственного, примечание, именно так, порошка ДДТ. Опыление тем же самым ДДТ помогало бороться и с малярией. Для всех государств, сражавшихся в Тихоокеанском регионе, малярия была серьезной проблемой. В стратегическом отношении болезни, переносимой комарами, были врагом-оппортунистом и поражали все воюющие стороны в равной степени, не склоняя чашу весов ни в одну, ни в другую сторону. Одержать победу помог Советский Союз, потерявший за время войны 25 миллионов человек. Ахиллесова пята государств Оси, недостаток нефти, стали и других важных ресурсов также способствовала победе союзников. И, конечно же, победа была бы невозможна, без несравненного и не имевшего себе равных американского военно-промышленного комплекса, который производил и нефть, и ДДТ, и новейшие достижения технологии, включая ядерное оружие. Пока команда Рассела заливали все вокруг ДДТ, а рисунки доктора Зюса развлекали и просвещали солдат изображениями сексуальной комарихи Н, нацисты использовали комаров в более зловещих тайных планах. В 1944 году в Ансо нацисты начали настоящую биологическую войну против союзников и итальянского народа, который отрекся от фашистского режима. В сентябре 1943 года Италия объявила о выходе из Оси и присоединении к союзникам. Гитлер был в ярости. Это предательство лишь подтвердило его довоенные подозрения относительно сомнительного расового происхождения итальянцев. И он решил наказать итальянских предателей. Защита Италии и подавление выступлений восставшего населения была поручена вермахту. Так началась оккупационная политика войны против гражданских лиц. В 1943 году немцы потеряли Сицилию, но успешно оборонялись на линии Густава южнее Понтийских болот. Чтобы обойти немцев с флангов, союзникам пришлось высадиться в Ансо. К этому времени немцы благополучно и методично восстановили популяцию комаров а вместе с ними и малярию, на болотах и во всей Италии. В октябре 1943 года фельдмаршал Альберт Кесслеринг, а возможно и сам Гитлер, отдал приказ целенаправленно возродить условия для распространения малярии на понтийских болотах. Классический пример биологической войны. Своим солдатам Кесслеринг приказал действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами и с максимальной жестокостью. «Я поддержу любого офицера в его действиях. Жестокость действий может выходить за обычные пределы». Гитлер считал, что битву следует вести со священной яростью. Для начала немцы конфисковали и разместили на собственных складах все запасы хинина и москитной сетки, а также запретили защитные сетки и ширмы на окнах частных домов. Более того, итальянские ветераны, вернувшиеся с Балканского фронта, принесли с собой малярию в Фалципурум, устойчиво к хинину. Затем немцы привели в действие дренажные насосы и открыли дамбы, залив 90% болот приливными водами. Они заминировали местность и установили оборонительные укрепления, повалили сосны, тщательно высаженные в процессе рекультивации земель. Германские маляриологи знали, что возвращение соленых приливных вод будет способствовать размножению смертельно опасного вида комаров Anopheles labranchiae который прекрасно себя чувствует в таких условиях и является переносчиком малярии Фалципорум. Эти действия стали биологической войной не только против солдат армии союзников, но и местью гражданскому населению Италии, которая страдала от последствий и после того, как война закончилась. Преследуя эти две цели, пишет историк Ельского университета Фрэнк Сноуден в своем тщательном исследовании малярии в Италии. Немцы осуществили единственный пример биологической войны в Европе в XX веке. Их действия привели к тому, что в течение трех лет регион страдал от эпидемии малярии, и страдания гражданского населения были огромными. Именно на канале Муссолини в Ансо в 1944 году дед моей жены, сержант Уолтер Рекс Рейни, типичный американский солдат, переболел малярией. Лишь спустя 73 года. Весной 2017 года от меня он узнал, что стал жертвой подготовленного нацистами биологического оружия. Рекс родился на небольшой ферме на западе Колорадо. В 1940 году его призвали в 45-й пехотный дивизион армии США «Тандерберт». Весной 1943 года он сражался в Северной Африке, а в июле того же года участвовал в высадке на Сицилии. За пять недель боев на острове среди американцев, канадцев и британцев было отмечено 22 тысячи случаев заболевания малярией. Аналогичные показатели были у итальянцев и немцев. В сентябре Рекс высадился на Апеннинский полуостров близ Салерно и к январю 1944 года с боями продвинулся к Монте-Кассино и германской линии Густава. В том же месяце он участвовал в высадке в Ансо, чтобы обойти немцев с флангов. С января по июнь Рекс и 45-й дивизион продвигались вдоль канала Муссолини. «Мы окопались возле залитого водой канала и не продвинулись ни на шаг, пока нас в июне не перебросили готовиться к вторжению на юг Франции в августе 1944 года», — вспоминал Рекс. Он припоминал английские переводы названий тех мест, где они высадились близ Ансо. Все названия выдавали долгую борьбу со смертельно опасными комарами. Поле смерти, мертвая женщина, мертвая лошадь, мясное поле. Одна деревня носила имя паромщика мира мертвых, перевозящего души умерших через реку Стикс, Харона. В Ансо повсюду кишели комары, даже в Питкине, штат Луизиана, где мы готовились к боевым действиям, их было меньше. Эти подлые насекомые были хуже немецких обстрелов. Рекс удобно устроился в кресле-качалке с традиционным стаканчиком виски после обеда. А потом появились эти парни, которые боролись с комарами. Они поливали нас и все, до чего могли дотянуться, ДДТ. Впрочем, учитывая все, что ты рассказал об этих германских болотных кабарах, для меня было уже слишком поздно. Рекс вспоминал плакат на канале Муссолини, составленный с типично солдатским чувством юмора. Компания «Лихорадки пантийских болот. Малярия в ассортименте». Рекс посмотрел на меня с ухмылкой и с типичным едким остроумием заметил. «Мне пришлось купить несколько раундов этой малярии». За четыре месяца боевых действий в Ансо 45 тысяч американских солдат, включая сержанта Рекса Рейни, лечились от болезней, в том числе и от малярии, несмотря на то, что там было использовано более 500 галлонов ДДТ. Марк Харрисон в глубоком исследовании «Медицина и победа» указывает, что, как и следовало ожидать, биологическое оружие рикошетом ударило по немцам, среди которых заболеваемость малярией была очень высока. Во время малярийного сезона в Ансо Рекс, который стал уже старшим сержантом, сумел победить болезнь и в августе 1944 года принял участие в высадке союзников на юге Франции. Потом он участвовал в битве в Арденнах зимой 1944-45 года. В середине марта 1945 года его 45-й дивизион прорвал линию Зигфрида и форсировал Рейн. 28 апреля Рекс получил удивительный и странный для боевых подразделений приказ. В приказе говорилось «Завтра в зоне наших действий окажется зловещий концентрационный лагерь Дахау. После взятия Дахау ничего не трогать. Когда бои закончатся, прибудет международная комиссия. После взятия Дахау «Нужно выставить охрану, никого не впускать и не выпускать». 29 апреля, накануне самоубийства Гитлера, Рекс и его товарищи освободили концентрационный лагерь дахау близ Мюнхена и своими глазами увидели, какие чудовищные преступления творились в поверженном Третьем Рейхе Гитлера. Когда я попросил Рекса рассказать об этом, он опустил глаза, наполнившиеся слезами, и поставил стакан на стол. Слишком дрожали руки». «Это был жуткий день», – прошептал он. «Хотелось бы мне забыть его». Я не стал расспрашивать далее. Дахау был центром нацистской программы тропической медицины. Евреев-заключенных использовали в качестве подопытных крыс для проведения исследований малярии. Как вспоминали сослуживцы Рекса по 157-му полку, пациенты подвергались абсолютно бесчеловечным опытам, Других заражали болезнями и проверяли на них эффективность различных лекарств и методов лечения. Профессор Шиллинг заражал заключенных разными болезнями, в том числе и малярией. В Дахау Рекс получил вторую дозу военной малярии. Его укусил экспериментальный нацистский комар. Вторая малярия была гораздо тяжелее. «Как бы мне не хотелось остаться в полку, док велел мне отправляться домой», – с сожалением вспоминал Рекс. «Немцы до меня не добрались, но малярия чуть не доконала, я был ходячим трупом». Его война закончилась после 511 дней сражений. Рекс провел 11 дней в госпитале, то приходя в сознание, то вновь впадая в забытье. Потом его признали инвалидом и отправили домой. Старший сержант Рекс Рейни мирно скончался в своем доме на западе Колорадо в 2018 году, незадолго до своего 97-го дня рождения, И был похоронен с военными почестями. Когда доктор нацист Клаус Шиллинг, руководитель нацистской программы тропической медицины в Дахау, проводил свои леденящие кровь исследования на беззащитных заключенных, американские врачи из малярийного проекта вели собственные экспериментальные клинические испытания. Примечание. После трех открытий 1897 года Росса, Граси и Коха международный научный мир маляриологии был довольно узок. Шиллинг, к примеру, был первым директором отдела тропической медицины в институте Роберта Коха. Великий ученый основал свой институт в 1891 году для исследований в области изучения и предотвращения болезней. Шиллинг работал в институте с 1905 по 1936 год. Уйдя на пенсию в 1936 году, он принял предложение Муссолини проводить эксперименты с малярией на обитателях психиатрических клиник и больниц. Малярия так беспокоила американских военных стратегов и штабистов, что об этических нормах и научных протоколах во время войны было забыто. С конца 1943 года дивизион тропической медицины использовал в качестве подопытных заключенных и больных сифильсом. Участие в опытах было добровольным, в обмен заключенным сокращали сроки, а сифилитики проходили курс лечения. Американские опыты ничем не отличались от того, что нацисты делали с евреями-заключенными в Дахау, где Клаус Шиллинг выходил на работу каждый день, пишет Карн Мастерсон в глубокой и содержательной книге «Малярийный проект». Он прибыл в Дахау в начале 1942 года с той же миссией, что была поручена американским ученым – найти лекарство от малярии. Единственная разница заключалась в том, что Шиллинг проводил свои садистские опыты на тех, кто не давал на них добровольного согласия. После ареста он предстал перед американским трибуналом и был осужден за военные преступления. Примечание. Из примерно тысячи подопытных Шиллинга более 400 умерло от болезней, переносимых комарами, или от смертельных доз экспериментальных синтетических противомалярийных лекарств. В своих преступлениях Шиллинг оправдывался просто – Приказ проводить экспериментальные исследования малярии ему отдал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Но подобные доводы действия не возымели. Тогда его адвокат попросил суд объяснить разницу между работами Шиллинга и действиями американских исследователей, которые использовали для своих опытов заключенных из федеральной тюрьмы Атланты и печально известного исправительного центра Стейтвиль близ Чикаго, а также пациентов психиатрических больниц. Защита Шиллинга упоминала также об экспериментах с малярией, которые в Австралии проводили на добровольцах, в том числе на раненых солдатах и еврейских беженцах, но и эти доводы не были приняты. В 1946 году Шиллинга повесили за преступление против человечества. Американские же малярийные эксперименты на заключенных продолжались вплоть до 60-х годов. Однако эти международные исследования имели более мрачную цель создания биологического оружия. В 1941 году на американно британо канадской конференции ABC-1 была выработана совместная политика распределения ресурсов и стратегия сотрудничества для широкой обороны. К 1943 году разработчики биологического оружия из трех стран дружно работали в форте Детрик, штаб-квартире американской программы биологического оружия. Международная команда осуществила ряд опытов, некоторые над людьми, включая тех, кто сознательно возражал против этого, как адвентисты седьмого дня, с различными токсинами. Исследовались возбудители чумы, оспы, сибирской язвы, ботулизма и желтой лихорадки. Кроме того, изучали венесуэльскую лошадиную лихорадку и японский энцефалит. В книге, посвященной биологическому оружию, патогены для войны, Дональд Эйвери пишет. Ученые впервые задумались о военном использовании ряда вирусов. И наиболее перспективной считалась желтая лихорадка. Исследователи разрабатывали средства доставки вируса желтой лихорадки. Рассматривались два способа. Предлагалось заразить миллионы комаров Эдис желтой лихорадкой, а потом выпустить полчища насекомых над Японией. Другой способ – заразить различными болезнями, в том числе и желтой лихорадкой немецких военнопленных, а затем на парашютах отправить их в Германию, чтобы вызвать там эпидемию. Команда ABC была не единственной, кто вел исследования в области биологического оружия. Японский исследовательский центр в Китае, Центр-731, проводил опыты на китайских, корейских и американских военнопленных. Там экспериментировали с разными болезнями, желтой лихорадкой, чумой, холерой, оспой, ботулизмом, сибирской язвой, а также с различными венерическими заболеваниями. В результате опытов на людях и частого распыления зараженных, в частности холерой и чумой, материалов, над городами погибло более 580 тысяч граждан Китая. В 2002 году Япония официально подтвердила сознательное использование биологического оружия. Кульминацией японских опытов должна была стать биологическая атака на Калифорнию. Бомбы с вирусом чумы, Должны были доставить пилоты Камикадзе или воздушные шары, направленные к цели доминирующими воздушными потоками. Столкнувшись с угрозой ядерного уничтожения, Япония капитулировала до осуществления зловещей операции "Цветы вишни" в ночи. Нацистская программа биологического оружия «Блиц-Абляйтер» "Блицабляйтер" (громотвод) разрабатывалась преимущественно в концлагерях Маутхаузен, Заксенхаузен, Аушвиц, биркенау Бухенвальд и Дахау. Опыты проводились на евреях и советских военнопленных. Германские исследователи обменивались информацией и результатами с японскими коллегами из центра 731. Они тоже считали наиболее перспективной «желтую лихорадку. За исключением японских биологических опытов в китайских деревнях, единственным крупномасштабным применением биологического оружия во время Второй мировой войны стало сознательное разведение нацистами малярийных комаров на понтийских болотах в 1944 году. К 1948 году с помощью ДДТ и восстановления рекультивационной инфраструктуры, созданной Муссолини еще до войны, удалось преодолеть последствия этого шага. Ансо и пантийские болото, да и вся Италия, послужили идеальным статистическим примером эффективности ДДТ для истребления комаров. Сражение при Ансоо превратило весь регион в трясину. Все, чего удалось добиться Муссолини, лежало в руинах. Города были разрушены, сельская местность обезлюдила, над болотами жужжали комары, малярия косила итальянцев. В районе болот смертность от малярии выросла чудовищно. Если в 1939 году от малярии умерло 33 человека, то в 1944 году уже 55 тысяч. К концу войны заболеваемость малярии в Италии возросла в четыре раза, достигнув в 1945 году полумиллиона случаев. И все же судьба болот изменилась вновь. Несколько лет Италию опыляли ДДТ. Воду вновь отвели, а рекультивационную инфраструктуру на болотах восстановили. Инсектицид оказался таким эффективным, что радостные итальянцы теперь осыпают невест не рисом, а ДДТ. Последняя вспышка малярии в Италии была отмечена в 1948 году. Справиться с ней удалось с помощью ДДТ и нового противомалярийного лекарства хлорокина. Хлорокин вытеснил неэффективный хинин, которому у малярийного плазмодия уже выработалась резистентность. Вторая мировая война с ее технологическими ужасами и научными прорывами открыла дверь в прекрасный, хотя и страшный новый мир. ДДТ был всего лишь одной из множества послевоенных технологий, которые определяли лицо современного мира пишет Дэвид Кинкелла в книге, посвященной эволюции инсектицида. В этом современном мире человечество впервые избавилось от бича болезней, переносимых комарами. Инновации, в том числе атомную энергию и ДДТ, можно было использовать во благо человечества, покорив планету и отправив комаров на свалку истории. К 1945 году американские фермеры тоже получили доступ к ДДТ. Инсектицид и дешевый и эффективный хлорокин распространялись международными благотворительными организациями и правительствами разных стран для устранения угрозы болезней, переносимых комарами. Созданная в годы войны армейская школа маляриологии и департамент по контролю над малярией в местах ведения боевых действий в 1946 году были преобразованы в центр по борьбе с инфекционными заболеваниями, ныне центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний. Ученые продолжали воевать с комарами, Центр располагался в самом сердце южной зоны эндемичной малярийной инфекции. Штаб-квартира нового подразделения Министерства здравоохранения расположилась в Атланте. Ежегодный бюджет новой службы составлял около миллиона долларов. 60% из 370 сотрудников центра занимались проблемами уничтожения комаров и малярии. К 1949 году агентство разрабатывало программы борьбы с биологическим оружием, а в 1951 году эти программы были переданы в специальные подразделения Центра, занимающиеся эпидемической разведкой. В первые годы работы Центра специальные команды опрыскали ДДТ 6,5 миллионов американских домов, чтобы окончательно победить зловещих переносчиков малярии. Через два года после создания Центра, в 1948 году, недавно появившаяся Организация Объединенных Наций, основала Всемирную организацию здравоохранения, ВОЗ. Продолжение успешной борьбы с комарами стало главным ее приоритетом. В 1955 году при финансовой поддержке Соединенных Штатов ВОЗ запустила глобальную программу уничтожения малярии. Война с комарами должна была стать новой мировой войной, а оружием в ней ДДТ и хлоракин. Программа успешно осуществлялась в развивающихся странах, и заболеваемость малярией в Латинской Америке и Азии сократилась на 90%, а то и больше. Даже в Африке забрежила надежда избавления от извечного врага. К 1970 году стало ясно, что нам удалось качнуть чашу весов в свою пользу. Глобальная победа была не за горами. В 1970 году продажи ДДТ составили рекордные 2 миллиарда долларов. В период с 1947 года По 1970 год производство ДДТ, базирующееся преимущественно в США, выросло более чем на 900 В 1963 году, к примеру, 15 американских компаний Dow, Dupont, Merck, Monsanto (ныне подразделение Bayer), Ciba (ныне Novartis), Penwald, Pennsalt, Montrose и Velkocol произвели 82 тысячи тон ДДТ стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Наша планета буквально купалась в 1,8 миллиона тонн ДДТ, причем более 600 тысяч тонн распылялась над одними лишь Соединенными Штатами. В 1945 году насекомые уничтожили в Америке урожай на 360 миллионов долларов, по сегодняшним меркам на 4 миллиарда. С 1945 по 1980 годы Мировое сельское хозяйство ежегодно использовало 40 тысяч тонн ДДТ на полях для защиты урожая от вредоносных насекомых. В 50-е годы в Индии ДДТ способствовал не только уничтожению комаров и исчезновению эндемичной малярии, но еще и повысил производительность сельского хозяйства и промышленности на миллиард долларов в год. Во всем мире росли урожаи, цены на такие продукты, как пшеница, рис, картофель, капуста и кукуруза, в отдельных регионах Африки, Индии и Азии снизились на 60%. ДДТ был абсолютным успехом. Этот химикат спасал жизни, улучшал их качество и обеспечивал будущее миллионам людей во всем мире. Там, где применялся этот инсектицид, заболеваемость малярии резко снижалась. В Южной Америке, к примеру, с 1942 по 1946 год заболеваемость снизилась на 35%. В 1948 году в Италии не было ни одного случая смерти от малярии. В 1951 году США объявили себя страной свободной от малярии. В Индии заболеваемость малярией за 10 лет снизилась с 75 миллионов до 50 тысяч случаев в год. На Шри-Ланке, где заболеваемость превышала 3 миллиона, распылять ДДТ начали в 1946 году. В 1964 году малярии заболели всего двадцать девять местных жителей. К 1985 году малярия исчезла в Европе. За период с 1930 по 1970 год заболеваемость болезнями, переносимыми комарами, сократилась на девяносто процентов. При этом население планеты почти удвоилось. Поражение потерпели не только тоталитарные режимы, но и наш смертельный враг — комар. Победа была очевидной и окончательной. В маляриологии настала эпоха ДДТ, говорил главный борец с комарами в годы Второй мировой войны доктор Пол Рассел в книге Победа человека над малярией. В 1955 году он заявил: "Впервые человеку удалось полностью избавиться от малярии. Убивающие комаров ДДТ, синтетические противомалярийные лекарства и вакцина от желтой лихорадки сулили полную победу. Мы победили в этом сражении, и армия комаров в панике отступила". Впервые в истории нашей эпической и кровопролитной войны с самым страшным хищником мы одолели врага на всех фронтах. Но оказалось, что война далеко не закончена. Комары и их друг и соратник, малярийный плазмодий, изо всех сил боролись за выживание. Они сражались с ДДТ, холорокином и другими нашими средствами. И в своей борьбе они добились успеха.